человек, согласно пути неба, должен жить на основе принципов благочестия, искренности, вежливости, веры и любви к людям. Верующим рекомендуется чаще молиться, поклоняться предкам, почитать род основателей сект. Мировоззрение адептов этих сект пропитано идеями конфуцианства и даосизма, хотя внешне даосский инфильтрат менее заметен. На самом деле он имеет большое влияние. В целом, следует сказать, что религия в Японии осуществляет вполне определенную регулятивную функцию, формируя у людей ряд устойчивых национальных стереотипов. Многие буддийские и синтоистские культы вошли в жизнь наций, популярны в народе главным образом церемонии, не требующие сложных действий. На Западе довольно широко распространилось мнение о необычайной веротерпимости японцев. Такое суждение и верно, и ошибочно. Веротерпимость японцев, можно сказать, однобока. Японцы допускают к себе лишь те религии, которые не ломают местных традиций. Агрессивные религиозные доктрины всегда встречали в Японии резкий отпор. Таким образом, следует говорить об особой, чистой японской форме религиозности. Регулятивная функция религии в Японии ничуть не слабее, а может быть даже сильнее, чем на Западе. Второе. Социализация в японской культуре. Под социализацией понимают сложный и многогранный процесс становления человека как личности, вхождение его в социальную среду, приспособление к ней, освоение определенных социальных ролей. Люди каждого последующего поколения начинают свою жизнь в мире предметов и явлений, созданных их предшественниками. Участвуя в различных формах общественной деятельности, люди развивают в себе те специфические способности, которые кристаллизуются в их культуре. Так же обстоит дело и с развитием мышления и приобретением знаний. Процесс социализации включает в себя ряд стадий. Несмотря на известную несогласованность исследователей по данному вопросу, в этом процессе выделяют первичную социализацию – социализацию ребенка, социализацию подростка и социализацию юношества. На каждом этапе сказывается влияние семьи, школы, сверстников, общественности. В зависимости от характера культуры страны влияние этих институтов различно. Социализация начинается в семье. Семейная система Японии Семья, как первичная ячейка общества, оказывает решающее влияние на социализацию человека. Именно в семье индивид впитывает ценности соответствующей культуры. Можно сказать, что семья, как зеркало, отражает социальную психологию нации. Каждая нация культивирует свою, неизменную в главном, присущую только ей атмосферу семейных отношений. Современная японская семья сохраняет от прошлого ряд специфических особенностей, и главное среди них – патриархальность. Ребенок, родившийся в японской семье, начинает свою жизнь по-разному. Первый мальчик, например, со дня рождения пользуется особым расположением окружающих. Очень скоро он начинает ощущать свою значимость, и это способствует формированию в его характере эгоцентризма и стремления к лидерству. Младших братьев побуждают развивать в своем характере покорность и послушание. Что касается девочек, то очень быстро они начинают осознавать свое подчиненное положение и поистине смиряются с необходимостью прислуживать, терпеть и покоряться. В современной Японии, поразившей за последние десятилетия мир своими достижениями во всех областях науки и техники, патриархальность, хотя и приглушена, однако как неотъемлемый элемент культуры, буквально врывается в сегодняшнюю жизнь из глубины веков. В японском языке нет даже слов «брат» или «сестра». Вместо этого находим «старший брат» и «младший брат», «старшая сестра» и «младшая сестра» идея выше и нижестоящего никогда не покидает сознание японского ребенка независимо от того имеет ли он в виду только своих братьев и сестер сильное чувство солидарности в семье распространенное в японии повсеместно является другим важным следствием семейной системы в жизни это чувство выражается в неукоснительном соблюдении заповедей о почитание родителей. Семья, как ее представляют японцы, включает в себя всех предков далекого прошлого и всех потомков далекого будущего. Поэтому понятие долга человека включает определенные обязательства как перед его потомками, так и перед предками. Чувство особого почтения к умершим в Японии пережило сотни поколений и сохраняется поныне, несмотря на ряд социальных потрясений. Японская культура не только успешно противостояла оппозиционным взглядам на культ предков, но даже некоторым образом укрепила его в сознании нации. Культ предков в Японии берет начало из далекого прошлого. В японской действительности имеются три разновидности этого культа – почитание императорского дома, почитание покровителя рода, почитание семейных предков. В японских домах для этого всегда устраивались комедана – сантаистская домашняя божница или святой божественный алтарь, и будсудан – буддийский домашний алтарь или алтарь Будды. Комедана — это деревянная доска-подставка. Посредине доски ставится тайма — жертва, представленная рисом, саке и веткой сакаки. Примечание. Сакаки — клеера японская, синтоистская священная деревца. Домашние каждое утро совершают ритуал поклонения перед этим алтарем, хлопая в ладоши и низко кланяясь. Вечером перед ним зажигаются свечи. Алтарь Буцудан также представляет собой полированную доску, на которой устанавливают модели монументов с именами умерших. На алтаре в виде приношений помещают цветы, ветки сикими, чай, рис и другую растительную пищу. Примечание – сикими и лицей анисовый бадьян.